Факты свидетельствуют, что фабрикация, а затем раскрытие несуществующих контрреволюционных организаций преследовала политические цели. Нужно было подтвердить сталинский тезис о реальности постоянно существующей угрозы реставрации капитализма в СССР. Просчёты в политике объяснялись не авантюристическими решениями лидеров страны, А наличием в стране вредительства, контрреволюций, в том числе националистической, лезвие репрессий в Украине в первую очередь было направлено против представителей украинской интеллигенции, учёных, писателей, педагогов и так далее. Сталинские идеологи прекрасно понимали, что наибольшее сопротивление беззаконию и вакханалии может оказать просвещенная часть нации. Поэтому в первую очередь ставилась задача обезглавления украинской нации путем устранения ее видных представителей из политической и общественной жизни. Становится понятным, почему главным организатором СВУ ГПУ определила Сергея Александровича Ефремова, ученого и политика, не скрывавшего своего критического отношения к советской власти. Об этом свидетельствуют записи в его дневнике, ставшем достоянием ГПУ и фигурировавшим в уголовном деле как одно из вещественных доказательств лидерства Ефремова в деятельности СВУ. Надо сказать, что независимое прошлое Ефремова, его самостоятельное суждение на события в стране И ихнее совпадение с официальной идеологией давно не давали покоя ГПУ. Да его компромементацией использовался любой повод. Положение Ефремова осложнилось в 1925 году после возвращения Грушевского на Украину и за миграции, с которым у Ефремова ещё со времён Центральной рады имелись серьёзные идейно-политические разногласия. Отношения между ними были настолько сложными, что этим вопросом занимался лично Коганович. В своих дневниках Ефремов отразил то, что Грушевский настраивал против него коллег, занимался подсиживанием, распускал все возможные о нём слухи. Так, будучи в Харькове, Грушевский заявил, что Ефремов является петлюровцем. Эти события Не остались незамеченными ГПУ. В своём дневнике академик Ефремов 5 декабря 1926 года делает запись такого содержания: какой-то вахнале разводит ГПУ вокруг академии. Только за 2 недели 5 человек наших сотрудников вызывали, допрашивали об академии, требовали давать сведения в дальнейшем и получив подписку о неразглашении этого факта отпускали. А интересовали больше всего взаимоотношения Грушевского, Крымского, Ефремова. Кто что говорит, что делает. Негативную роль в отношении Грушевского с Ефремовым сыграл и председатель Львовского научного общества академик Студинский опубликовавшей в мае 1928 года во Львовской, в то время заграничной газете ДИЛО, орган Украинского национал-демократического объединения, статью «За Украинскую Академию Наук», в которой подверг резкой критике руководство Академии, в том числе и Ефремова, за якобы неумелую организацию работы в УАН, и проведения русификаторской линии в подборе сотрудников. В ответ на эту фальшивку Ефремов в июне 1928 года опубликовал свою статью Про двух рыцарей, о двух рыцарях, в которой аргументировал несостоятельность и ошибочность взглядов студентского беспочвенность и недостоверность выдвинутых обвинений в адрес Воан. Факт публикации Ефремовым статьи в зарубежной газете послужил поводом для кампании его публичного осуждения в контрреволюционности, выразившейся в том, что он для ответа студенческому обратился к буржуазным средствам массовой информации. Положение Ефремова осложнялось и тем, что он вёл принципиальную борьбу за научную автономию Академии наук Украины. Против засилья ВУАН бездарных людей, продвигаемых по протекции, против избрания некоторых лиц академиками, в том числе и Скрипника, в то время наркома просвещения УССР, не занимавшегося научной деятельностью. В декабре 1928 года президиум ВУАН принял резолюцию, осуждавшую контрреволюционную деятельность Ефремова. От президента Вуан Заболотного Ефремов узнал, что президиум академии утвердил текст резолюции под давлением партийных органов в связи с предъявленным ультиматумом. Или члены президиума подпишут такую резолюцию, или Ефремов будет сослан в Нарымский край.